Глава 33. Полная засада. Распрямившись, я поморщился от острой боли. Болело всё: Руки, ноги, голова и даже задница. Все мышцы ныли, как будто из них забрали все силы, да еще и пропустили по волокнам бодрящую порцию электричества. Мозги чувствовали себя ничуть не лучше. Как будто мне ложечкой вычерпали все серое и белое вещество, а на замену навалили бурды. Или еще чего-нибудь похуже. «Ангел!» – прохрипел я. «Ты где?» раздалось слабое мяуканье. Из меня выпрыгнула худая розовая кошка. Она напоминала сфинкса без шерсти, только кожа у нее была блестящая, словно была сделана из латекса. Выглядела кошка такой худой, словно пережила блокаду Ленинграда. «Ох, ангел!» — улыбнулся я слабо. «Хорошо, хоть ты жива, хотя досталось тебе тоже изрядно. Скукожилась до состояния обычной кошки». печально протянула кошка. Она начала умываться, очищая лапки, уши и мордочку. Я прислушался, напрягая по максимуму свое чутье. Вокруг была полная тишина. Огромные спиритические глаза, растущие здесь в огромных количествах, самых разных размеров и форм, внимательно смотрели на меня. Жутковато. Ну, явной агрессии они не проявляли. Просто смотрят и смотрят себе, ну и пусть. Все так же, как и в прошлый раз. Только с улицы периодически доносился далекий вой и рычание. Что ж. По крайней мере, в данный момент непосредственная опасность мне не угрожает. Это радует. Надеюсь, местные монстрики еще не забыли, кто здесь является новым главным альфа-хищником. Возможно, страх передо мной удержит их от непосредственного нападения. Я прислушался к себе, оценивая свои духовные силы. Они пострадали не так сильно, как мое физическое тело. Энергии – да. Осталось маловато, но она достаточно быстро восполняется. Примерно то же самое было и с отражением. Оно было сильно истощено, поэтому и сжалось в размере. Нужно найти источник энергии и поскорее поглотить его. Это должно немного поправить мои дела. Я сделаю это. Ну, либо меня сожрут. Третьего не дано. Я подошел к обломкам портала, внимательно разглядывая их. Есть ли у меня шанс вернуться назад этой дорогой? Или же всё очень плохо, и мне нужно предполагать самое худшее? Физическая оболочка портала была полностью разрушена. Обломки кристаллических кораллов – вот и всё, что от нее осталось. Однако духовные потоки аномалии были все еще целы, и по ним даже циркулировала какая-никакая энергия. А это значило только одно. Ядро портальной аномалии целое до сих пор. Проблема только в том, что оно находится по ту сторону, и у меня к нему доступа нет. Если бы я находился до сих пор в особняке, я бы, может быть, что-нибудь и сделал. Гвоздик прибил или скотчем бы заклеил. Ну, хоть что-нибудь. Здесь же у меня руки полностью связаны. Может быть, на идее ли Катя что-нибудь сообразят?» «Ну, это, конечно, весьма маловероятно». «На идеи моя сестра Наташа не одарённые». «А Катя, хотя и является аномалией, но вряд ли она способна что-то починить». «Сломать, да, это она умеет. Сила есть, ума не надо». «К слову, а что именно-то произошло? Как я здесь очутился?» «Хм...» «Я нахмурился». «Так, минуточку». Голову пронзило острой болью, когда я попытался вспомнить недавние события. Помню, что пришел домой вместе с Натахой, спустился в подвал, нашел там Катю и Нейди. А дальше что? Кажется, я стоял перед порталом и о чем-то разговаривал с Нейди. Я не ожидал нападения. Так что же произошло? Отражение в тот момент занималось порталом, оно полностью проникло в его структуру и высасывало энергию. А что потом? Кто-то толкнул меня? Или меня засосало в портал каким-то образом? Катя, неужели это была ты? Я вздохнул. Черт! Если произошедшее и правда дело рук спятившей Кати, это очень хреново. Но я не чувствовал от нее никаких злых намерений. Девушка была как открытая книга передо мной. Я более чем уверена, на такое злодейство она не способна. По крайней мере, сейчас. Она выглядела такой тютей, робкой и безобидной. Неужели я ошибся? Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Надо как-то вытащить отсюда свою жопу и вернуться назад в особняк. Для начала мне нужно где-то раздобыть немного энергии. В принципе, у меня уже была идея, как это можно сделать». Я внимательно посмотрел на спиритические глаза, чувствуя в них пульсирующую силу сырой природной энергии. В прошлый раз я поосторожничал, побоялся их трогать, но сейчас ситуация другая, выбора у меня особого нет. Мне нужна вся энергия, которую только способна дать аномалия орхидемон. И этой энергии у нее много. Я это точно знаю. Духовные кристаллы Да их мне!» Ангел взмахнула своим хвостом, и тот на глазах превратился в длинное щупальце. Его кончик заострился, превратившись в подобие наконечника копья. Оно воткнулось в ближайший глаз, самый большой, размером с арбуз. Глаз задрожал и задергался, голубые вены в нем вздулись. Но больше ничего не произошло. Ангел быстро выкачала из него всю энергию. Глаз сдулся, словно воздушный шар, из которого выпустили весь воздух, и превратился в лужицу блестящей голубоватой жидкости на полу. Все глаза в комнате, от самого большого до маленького, резко повернулись в мою сторону. Словно сканировали гады. Куда они передают информацию, хотел бы я знать. Больше никакой реакции не последовало. Глаза просто смотрели на меня. Они не показывали ни страха, ни злости. Им как будто было и вовсе до лампочки, что я только что выпил их собрата. Из лужицы показалось несколько граней золотых сверкающих кристаллов. Самое главное, самое вкусное блюдо. Ангел немного похорошела. У нее появилась короткая шерсть, а желтые глаза заблестели чуть ярче. Подпитка явно пошла отражению на пользу. Там, глядишь, скоро снова станет человеком. Я очистил кристаллы и быстро поглотил их, после чего щупальца полетели в другие цели. Глаза лопались один за другим, наполняя меня свежей мощью. Я старался выбирать самые большие глаза, а мелкие, которые сгрудились в грозди винограда, старался не трогать. Мало ли, вдруг они в будущем еще вырастут». «Надо, так сказать, оставить часть популяции на развод, если ударюсь в глазное садоводчество или даже фермерство. Вскоре я почувствовал себя немного лучше. Энергия глаз и духовных кристаллов слегка подправила мое здоровье. Ангел тоже увеличилась в размерах и обросла густой шерстью. Теперь она куда больше напоминала Майкуна, чем Сфинкса». Стало больше, крупнее и заметно, заметно шерстистее. Теперь-то у нас есть шансы побороться за жизнь. В ходе поглощения я заметил кое-что необычное. Кое-что, что я не приметил в прошлый раз. Все глаза были соединены единой сетью. Эта призрачная сеть пронзала стены дома, шла по ним до первого этажа, а дальше уходила куда-то под землю и расползалась по городу. Я не мог проследить за ней от и до, а также не мог считать информацию, которая находилась внутри этой сети. Однако я понял, что у этой сети есть некий основной нервный узел. И этот нервный узел куда-то вел. Куда? Может быть, туда, где находится ядро этой глазастой аномалии? Ядро аномалии мне бы сейчас очень не повредило». Другое дело, что подобное существо может быть очень опасным и иметь высокий уровень угрозы. Вплоть до демона. С другой стороны, поймать какого-нибудь монстрика и сожрать его было бы очень даже неплохо. В любом случае, я должен был что-то делать. У меня нет ни оружия, ни снаряжения, меч и пистолет остались в особняке. Единственный мой шанс выжить – сожрать кучу аномалий и запитать отражение. А потом... А что потом? Нужно попробовать либо починить портал, если у меня будет большое количество энергии, либо надо как-то выбраться другим способом. Ну, например, сдаться властям. Правда приведет это к весьма непредсказуемым последствиям. У патрульных шерстящих аномалию архидемон сразу же возникнут ко мне вопросы. Очень подробные вопросы. Кто я такой и что забыл на запрещенной и охраняемой территории? Я, конечно, теперь аж целый граф, не пальцем деланный. У меня есть какой-то там допуск к архивам первого уровня секретности, но, кажется, этого будет недостаточно. Меня, скорее всего, упакуют и отвезут к тому, кому положено. Ну, скорее всего, к высокопоставленному представителю царской охранки» и они там уже будут разбираться и задавать мне вопросы. Разбирательство может очень затянуться, в том числе и на год. А у меня нет ни времени, ни возможности. Потратить целый год непонятно на что? Нет уж. За это время меня точно найдут представители моей неугомонной родни и выбьют из меня все дерьмо, просто потому, что я так и останусь слабаком». «Нет, такой вариант развития событий точно не по мне. Если не смогу починить портал, я должен буду как-то незаметно просочиться через блокпосты по периметру Архидемона. Ну а может быть и прорваться с боем. Хотя последний вариант мне крайне не нравится. Это только на самый крайний случай. На блокпостах ведь не монстры сидят, а простые солдаты, выполняющие свой долг». «Люди — простые люди. А мы, простые люди, друг друга не убиваем. У нас так не принято». Монстров в квартире не оказалось, поэтому я вышел осторожно на лестничную клетку и двинулся вниз, на первый этаж. Ангел, как обычно, летела впереди меня, разведывая обстановку. Улицы города выглядели все так же пустынно и заброшено. Темные провалы окон напоминали жуткие глаза, следящие за мной. Архидемон, как обычно, встречал меня ледяным порывистым ветром и жутким воем, доносящимся издалека.